Глава 24. Пробуждение на КС-700. Кристина Соколова. Я просыпалась долго. В какой-то момент сон нарушили крики, среди которых явственнее и четче всего звучал знакомый грубоватый бас Гасса Тиантера. «Я же вас предупреждал. Еще одна выходка, и будете объясняться перед Советом Адмиралов». Затем заболела грудь, что-то оглушительно запикало, голоса резко смолкли. Один раз мне показалось, что я слышала обеспокоенный шепот и бормотание дока Бланка. Как она? Пока непонятно, но жить будет. Большая потеря крови, болевой шок. Сами понимаете, даже метарская медицина с такими серьезными ранениями за один день не справляется. Она только-только набрала нормальный вес. Ясно. Дайте знать, когда она очнется. Разумеется, адмирал? Да. Мальчики сделали все возможное в их ситуации. Они не виноваты, что пуля попала в Кристину. Это не ваше дело. Оценивать поведение кадетов девятого курса и практически выпускников Академии будет Совет Адмиралов. Да, простите, конечно, не мое. Я лишь пытаюсь сказать, что лейтенант Ирсан воздействовал на Соколову во всю мочь резонаторов. Это видно невооруженным Хм... ...взглядом даже без магнитной резонансной томографии. Он фактически спас ее. Кодекс, Адам. Существует межгалактический кодекс. И ты сам о нем знаешь. Боюсь, среди прибывших на место саперов, да и просто свидетелей казино, было слишком много цуаргов, которые подтвердят, что 30-летний мальчишка, который, по идее, должен владеть резонаторами на минимальном уровне, хорошенько прошелся по мозгам этой девочки но если у нее все в порядке с головой она дала согласие на вмешательство вот очнется и поговорим кстати ей больно что нет я дал медикаменты бланку не поняли это не вопрос утверждения я чувствую что ей больно если обезболивающее больше нельзя давать погрузите в сон глубже ох да да конечно сладкое дрема охватило тело, и, несмотря на ноющую иглу в плече, я заснула. В следующий раз проснулась из-за ощущения, что боль как будто рассасывается. Ощущение было столь необычным, что я распахнула глаза и тут же сощурилась от яркого света. Ивис сидел рядом на стуле, аккуратно обхватив пальцами правой руки мое запястье и невидяще глядя перед собой в бело-желтую стену медицинской каюты. Его густые темные брови сошлись на переносице, а лиловые губы сомкнулись и превратились в тонкую бескровную линию. Повседневный темно-синий мундир с воротником стойкой. Был застегнут на все магнитные застежки. Строгий образ разбавляла блестящая серьга на уха. Обезболиваешь? Спросила я хриплым сосноголосом голосом. И тут же закашлялась. Лейтенант Эрсан тут же перевел на меня взгляд. Мышцы лица чуть расслабились, а на губах мелькнула беглая улыбка. Потерявшие резонаторы по хвосту не плачут. Я усмехнулась и почувствовала, как потрескались сухие губы. Ивис, клянусь, иногда чтение эмоций кажется почти, что чтение мыслей. Сразу же потянулся и подал воду. Я с удовольствием осушила стакан до дна. Долго я тут. Окинула взглядом уже знакомую медицинскую капсулу. Множество цветных проводов и электронное табло с моими показателями. Около суток. Но ну и пара часов потребовалось, чтобы перевести тебя до КС-700. К счастью, в казино оказалась одна из современнейших аптечек с жидкими бинтами и ампулами стабилизаторов для представителей любой расы Федерации. Сэлвин чемпион по скорости оказания первой помощи на целом курсе, что не мудрено, с шестью-то руками. А прибывшая на место преступления системная полиция Турина была счастлива предоставить любой транспорт, увидев мундиры космофлота и твое состояние. Я вздохнула и потерла виски, пытаясь переварить полученную информацию. Накатило ощущение, будто меня придавили гранитной плитой. Сил никаких. А собственные мысли весят пациентниру каждая. Кажется, я проворонила возможность попасть на каникулы на захран? Или нет? Интересно, как скоро меня отсюда отпустят? Перед тем, как я потеряла сознание, случилось что-то важное. Кристина. Внезапно очень серьезно обратился Ивис, заставляя вновь сконцентрировать внимание на нем. Ты можешь объяснить свои действия в Эльфортуне? Почему подставилась в качестве заложницы, чтобы тебя отвели вниз? «Скажи, ты догадывалась о бомбе? Или же ты знала кого-то из преступников?» «Что?» Я так изумилась, а потом вспомнила, что говорила и как себя вела. «Нет-нет, я никого из них не знала. Просто играла роль, чтобы добраться до вас. Чтобы что? Освободить. У меня в кармане были кусачки. Ну а вниз вызвалась. Не знаю, само как-то получилось. Цварк посмотрел на меня так что я почувствовала, как краска стыда заливает лицо. Шварх. Тогда-то мне все казалось таким очевидным и правильным. В воспоминаниях живо нарисовался поединок лейтенантов в экзоскелетах. Куда я полезла, зачем? В нервотрепке я даже и не подумала о том, что Ивис и Ирсана есть хвост, который может вспороть не то, что пластмассовые наручники, но даже дерево и металл. Я действительно случайно чихнула а потом предложила себя в заложнице. Оно как-то само собой вышло. Забормотала бессвязно. Но отчаянно надеясь, что Ивис поверит, он же Цварк, он должен. Ирсан снова положил пальцы на тыльную сторону ладони, что отчасти успокоило. Не только потому, что он частично блокировал болезненные ощущения в груди, но и потому, что, по идее, он должен чувствовать, что я искренна внизу мне представился случай закрыть четырех из семи людей всей в комнате кусачки я взяла из инструментов этой как ее отмычки ну и прикинулась будто мы с ней знакомы перед главарем чтобы успеть добраться до вас информацию про то как сделанные огнестрелы я получила от отмычки разговорив ее поэтому могло сложиться впечатление будто мы действительно с ней знакомы ивис покачал головой кристина Я с ребятами все это время ждал удобного момента и хотел подать сигнал. Но ты в упор не смотрела в нашу сторону. Когда же люди увели тебя из поля зрения? Я и вовсе не знал, что они с тобой сделают. Террористам ни в коем случае нельзя давать возможность разделять заложников. По статистике, если такое происходит, то смертельные исходы возрастают в разы. Террористы нервничают. И даже если из-за импульсных эмоций убьют одного заложника, все равно не потеряют преимущество. А вот жизнь гуманоида уже не вернуть. фантастически фантастический аквамариновых глазах отчетливо читался упрек. Я прикусила губу, не зная, что на это ответить. Ладно, оставим это. Но почему ты на пол не упала-то, когда я попросил? Почему встала между мной и пулей? Вот если до сих пор я думала, что покраснела, то теперь явственно ощутила, как горят уши, шея и даже лоб. Вспомнилась и потрясающая регенерация цваргов, и то, что у них ткани плотнее, чем у людей. Словно добивая, Ивис продолжил. оружие это из переработанной пластмассы, как-никак. А следовательно, выстрел не мог быть мощным, иначе он разорвал бы ствол. Меня, скорее всего, даже не поцарапало бы и он слегка сжал пальцы вокруг моего запястья, напоминая, что разница между нами не только во внешних признаках. Бескрайний космос. Мне тогда это показалось правильным. Отчаянно протянула я. Лейтенант Ирсан и по совместительству мой наставник тяжело вздохнул. «Пообещай мне кое-что, пожалуйста». «Что?» «Впредь ты будешь слушаться меня неукоснительно, и никогда не встанешь». Между мной и опасностью. Будь то пуля, плазма, лучи бластера или крейсер на шестой космической. Тем более, если это крейсер. И он посмотрел. Выжидательно так. Я потрясенно открыла и закрыла рот. Готовая согласиться, а затем мысленно пнула себе. В прошлый раз он за предложение о дружбе потребовал, чтобы я его не касалась. Что ж, в этот раз условия поставлю я. При одном условии. Черные брови на мгновение взмыли на высокий лоб. А в синих глазах промелькнуло неодобрение, замешанное на легкой панике. Еще через секунду Ив нарочито широко усмехнулся, отпустил мое запястье, из-за чего тянущая боль вернулась. И небрежно откинулся на спинку стула, скрестив с защитным жестью руки на груди. Какие ужасы он там себе напридумывал? Слушай, прозвучало холодно. Ты больше не обращаешься ко мне, кадет Соколова. И не дистанцируешься за официальным Кристином. Для тебя я просто Крис. Хм. Цварк медленно расплел руки и вернул на колени. Хорошо. Хорошо. Хорошо, Крис. Я искренне улыбнулась. Именно в этот момент в дверь медицинской каюты постучали. А затем, не дожидаясь «да, можно», зашли Селвин, Хальгарт и Денис. Ив, ты долго тут еще собираешься обитать. Док Бланк же обещал сообщить. Забубнил Пикси себе поднос, но, увидев меня, воскликнул. Ого, проснулась, класс. В шестирукий блондин довольно подскочил ко мне и не очень-то прилично стал разглядывать мою перевязанную грудь. О, я знал, что все правильно сделал. Даже Док похвалил. Крис, ты пришла в себе. Как чувствуешь? Дэнни буквально засветилась. «Морковка еще немного, и я посидел бы от страха». «Что ты там дело? Турины космофлот на ушах стоят. Гасса Тиентер не знает, что с нашей группой сделать. А Совет адмиралов впервые на моей памяти взял паузу на обсуждение. Последняя реплика принадлежала Хальгарду. Его вопросы явно были риторическими. «Ты только на первом курсе, а засветилась похлеще, чем мы в свое время, с гибридными с тараканами на пятом». Я растерянно переводила взгляд с одного члена восьмой группы на другого, пока не поняла, что среди вошедших нет прожорливого тоноржица. «Погодите-ка, а Аскел?» Нехорошее предчувствие мокрым щупальцем скользнуло вдоль позвоночника. «В него же не попали?» «Что?» Как неудивительно, но первым мой вопрос понял не Ивис или Селвин, которые присутствовали в казино, а Хальгард, Ларк махнул огромной ручищей. Да нет, с ним все в порядке, отсыпается. Он же за нас всех отдувался последние сутки. У него же единственного эйдетическая память. Вот он и воспроизводил все, что случилось, и комментировал записи. Газ и из него все соки выжил. Перед сном маскил буркнул что-то вроде. Уж лучше бы эти захухри изобрели искусственный интеллект, чем переработку контейнеров в гексопластмассу. Кстати, Морковка, не поделишься, что это за зверь такой? Это материал, из которого люди сделали и пронесли мимо плазмы и металлодетекторов оружия. Пробормотала на автопилоте и тут же добавила. О каких записях идет речь? С видеокамер, — невозмутимо ответил Хэл. Преступники заклеили глазки и камер, но не отключили запись звука. Они наивно считали, что система безопасности заведения за ними не следит. Мы с Дэнни, когда все случилось, метнулись в Эльфортуну и вытащили карты памяти. «На захране так техника в магазинах работает», — выдавила я из себя, осознавая, что весь разговор с отмычкой уже прослушан и переслушан множеством офицеров высшего состава космофлота. «Ой...» Надеюсь, они поняли, что я блефовала. «В целях экономии. Я кассиршей в супермаркете работала». «А, тогда понятно», — покивал Хэл. В каюте на несколько секунд образовалась тишина. Восьмая группа явно была рада меня видеть, а я же чувствовала себя неуютно. И как там, все ужасно? Черная бровь Ивиса иронично взмыла вверх. Ужасно? Что ты имеешь в виду? Вам грозит что-нибудь? И мне. Последний вопрос я не осмелилась задать вслух. Восьмая группа переглянулась между собой. Сложно сказать. Первый заговорил оцваргини. С одной стороны, как я поняла, мы были в увольнительной и не имели права вмешиваться. С другой, раз уж решили вмешаться, то надо было раньше. Ты, Крис, вступила в переговоры с грабителями. Ты допустила очень много ошибок, но тебя извиняет то, что лекции о ведении переговоров с преступниками читаются исключительно старшекурсникам. Селвин, Вис и Аскелм действовали слаженно и безупречно пострадавших в казино не оказалось вовсе кроме тебя и кристина узнала про бомбу добавила Иви тихо если бы она этого не сделала а оставшиеся четыре человека поднялись с мешками кредитов в зал автоматов то мы могли бы взлететь на воздух раньше чем узнали что под нами активированная собранная на коленке опасная дрянь благодаря крис все закончилось очень даже хорошо лучше чем Ребята переглянулись, а я напряглась. «Лучше, чем где?» Повисла еще одна длинная пауза, но на этот раз неловкость уже исходила от гуманоидов, что стояли вокруг медицинской капсулы. Я приподнялась и медленно села, давая понять, что внимательно слушаю. «Чем в трех других местах», — наконец сообщил лейтенант Ирсан. «Казино Эль-Фортуна — единственное место, где бомба так и не взорвалась». Оказалось, что за хухри всё спланировали заранее. Это была террористическая группировка. Они называют себя чистильщиками душ. Благодаря тебе в казино удалось взять семерых живыми и вытрясти из них всю информацию. К сожалению, к тому моменту, как преступники заговорили, вызывать сапёров в другие места было уже поздно. Я потрясенно покачала головой. И много ли гуманоидов погибло? И криво усмехнулся. Много или мало понятия относительное, когда речь о жизнях разумных существ. В таких случаях даже единица — неподъемное число. Одна из бомб была заложена в спа-центр, одна в квартал с райскими садами и одна в торговый центр. В торговом центре, к счастью, бдительная покупательница обнаружила странный предмет. Сообщила охране, и гуманоидов успели вывести пострадало только здание. В спа-центре выпал обеденный перерыв прямо на момент взрыва. И большая часть сотрудников оказалась в соседнем крыле. Клиентов, соответственно, тоже почти не было. В квартале с ночными бабочками, увы, погибли многие. Ясно. Потрясенно пробормотала я и обхватила себя руками. Было странно и немного диковато осознавать, что я невольно стала ключевой фигурой в событиях такого масштаба. Повезло, что в Эль-Фортуне все обошлось. «Ты молодец, Крис, в любом случае», — подбадривающе уронил в тишину Селвин. Протянул по привычке ладонь, чтобы похлопать меня по предплечью. Но не найдя свободного от бинтов места, смущенно спрятал ее обратно. Я рассеянно кивнула. «Благодаря тому, что ты заперла в сейфе четверых, а троих связали наши, я думаю, системная полиция Турина быстро найдет остальных зачинщиков. А если не найдет, то Космофлот непременно поможет. Дело-то межгалактическое получается», — добавил Пикси. Адмирал Юлиан Леру остановил передачу видеозаписи из медицинского блока. «Таким образом, коллеги...» Вы все получили подтверждение, что, во-первых, кадет Кристина Соколова не входит в террористическую группировку. ее внеплановое поступление в Академию Космофлота не имеет отношения к событиям на Турзине. Во-вторых, лейтенант Ивис Ирсан оказывал бета-воздействие на кадета Соколову в рамках Кодекса. «Девушка в сознании. связана мыслит и разговаривает». Случившееся можно классифицировать как острую необходимость в медицинской помощи. 38 офицеров самого высокого ранга зашевелились и зашептались. «Так-то это так, но этого же мало. Многие гуманоиды, особенно такие суеверные, как захухри, готовы на любые, даже необратимые последствия, лишь бы только цварги не оказывали влияния на их мозг. Проскрипел один из пожилых офицеров на удивление Миттар. Вы прекрасно видели, что кадет Соколова не испугалась и не отдернула руку. А значит, все, что сделал Ирсан, проходит в рамках Кодекса, возразил Юлиан. Я специально послал кадета в Митблок и ни о чем не предупреждал, чтобы вы удостоверились, что лейтенант не опасен. Как же не опасен! Тихо фыркнул Шаудбинах Шантара. На совет адмиралов в этот раз позвали и его, как одного из преподавателей восьмой группы. Видели бы, как лейтенант Ирсан и Рад Шихард разнесли мой зал для экзоскелетов. Но ведь они убрались за собой. Иллюминатор, насколько мне известно, и вовсе починили за свой счет. Шаудбинах Шантара замолчал, не смея возразить старшему позванию Зато в обсуждение вмешался непосредственный куратор восьмой группы, командор Гасса янтер Мне кажется, Шолбинах Шантара пытается подчеркнуть, что лейтенант Ирсан нестабилен. Общеизвестно, что его отец сошел с ума. И кто знает, как поведет себя Ивис в ближайшем будущем, если уже позволяет себе такие выходки. После этого заявления офицеры космофлота вновь зашумели. Но как раз те, кто обладал чувствительными резонаторами, Предпочли промолчать. Дело было в том, что цварги старались не распространяться о причине сумасшествия Ирсана-старшего, разрыве привязки с женой. Сама суть организмов цваргов по неизвестным и непонятным даже их планетарной лаборатории причинам являлась уязвимостью для представителей этой расы. Такие вещи цварги предпочитали держать в секрете. Официальная версия — Ивон Ирсан сошел с ума из-за того, что его бросила жена и точка никаких других пояснений господа господа адмирал Леру хлопнул в ладоши призывая к вниманию собравшихся прошу не затягиваться спорами и не забыть проголосовать напоминаю что мы все здесь стараемся быть максимально непредвзятыми если бы кто-то спросил мнение Юлии лично то пожилой адмирал ответил бы что существуют разные ситуации И иногда воздействие на уровне бета-колебаний просто необходимо. Даже если условная жертва не может дать открытого согласия. Но то были его внутренние установки, к которому он пришел с годами. Его самого ежедневно подпитывала эмоциями молодая и горячо любимая жена. Возможно, именно поэтому адмирал Леру прожил столько, сколько цварги обычно не живут, и все еще чувствовал себя отлично. Злые языки поговаривали, что Дебора вышла за Юлиана из-за его власти и военного чина. Но стоило лишь увидеть, как она смотрит на мужа. Затыкались даже самые завистливые рты. Именно Дебора Лерум в девичестве Даффи и предложила этот план мужу-адмиралу. Будучи чистокровной цваргенией, она сразу уловила тонкий нюанс касательно лейтенанта Ирсана. Тридцатилетний мальчишка столько что сформировавшимися резонаторами просто не мог оказать столь сильного и ювелирно точного влияния на мозг Захухри, только если он не тренировался раньше. Даже если Кристина Соколова соврет и скажет, что одобрила вмешательство Евиса в собственный ментальный фон на Турине к лейтенанту Ирсану остается множество вопросов. «Где?» Когда и на ком он научился так виртуозно управлять своими способностями? Если взять во внимание сложную ситуацию с его отцом, его пребывание в космофлоте и вовсе становится шатким. Не дай им допрашивать кадета Соколову и разговаривать с Ирсаном-младшим до голосования. Попробуй обставить все так, чтобы перетянуть на свою сторону максимальное количество голосов адмиралов-цваргов, дала совет Дебора Леру. Адмирал Юлиан Леру именно так и поступил. Он зашел в медицинский блок кадета Соколовой и поговорил при ней с доком Бланком, позволив разговору затронуть тему вмешательства в ее ментальное пространство Ивиса Ирсана. Это было все, что он мог сделать для самой Кристины. Дать понять, что от ее реакции, слов и действий зависит будущее одного мальчишки. Ивис уже адмирал Леру скормил совершенно другую полуправдивую мысль. Космофлот сомневается в лояльности за Хохри, которая так много времени провела с террористами с ее родной планеты. Стоило лишь намекнуть на подозрительную настойчивость, с которой девушка стремилась в Академию. Как лейтенант и хвост простыл. Разумеется, он понесся в медблок. Третьим актом межгалактического балета было убедить Совет Адмиралов, что они получат самое лучшее представление если слегка нарушат нормы этикета и ненадолго подключаться к внутренним камерам медицинского блока кадета Соколовой. Разумеется, прежде всего он уповал на то, что они получат достоверную информацию о единственной захухре, поступившей в этом году на первый курс. Судя по выражениям лиц, собравшихся, манипуляция удалась. Почти все уверены в том, что основной вопрос на повестке дня — Кристина Соколова, и он теперь снят. А у офицеров-цваргов, которые, узнав о результатах МРТ Соколовой и колоссальном воздействии на уровне бета-колебаний, начали возмущаться действиями лейтенанта Ирсана, теперь не оставалось сомнений, что кодекс не нарушен. По крайней мере, в том самом сугубо моральном цваргском смысле, когда одно существо пускает другое в свой ментальный фон, по обоюдному согласию. Для офицеров-нецваргов, не знающих о тонкостях созревания резонаторов, Ситуация с Ивисом не выглядела такой катастрофой изначально. Адмирал Юлиан Леру сомневался в исходе голосования. А потому облегченно выдохнул, когда она на наладоннике отразились результаты. Недовольно проворчал Шоудбинах Шантара, которому дозволили посмотреть на итоги, но не голосовать. Скрипнул зубами командор Гасса Тьентер. И Еще бы. Практически единогласно совет постановил, что кадет Соколовым может учиться и дальше в Академии Космофлота. Все подозрения в пособничестве террористам снимаются, а действия лейтенанта Ивиса Ирсана признаются целесообразными и законными в сложившейся на Турине ситуации. «Напоминаю, адмирал Лерон», — произнес он после того, как в помещении установилась относительная тишина. «Я отказываюсь вести восьмую группу. Их заключительный десятый год. С меня хватит». Это адмирал Леру тоже предвидел, а потому, не моргнув и глазом, уточнил, есть ли желающие взять кураторство группы на себя. На этот раз тишину можно было назвать практически мертвой. Командор Гасса Тьентер вынужден был появляться на Совете Адмиралов по делам Академии еще тогда, когда был шаутбинахтом За восьмой группой тянулся целый хвост внезапно выпущенных скунса тараканов, испорченных скафандров и приволоченных на станцию взрывоопасных шхун на основе военных плазмоносцев. В то время как остальные кадеты спокойно получали знания в стенах КС-700 и отрабатывали стандартные часы дежурств на патрулирование границ. Эти ребята постоянно что-то устраивали. На десятом курсе нет стандартных занятий и экзаменов. Медленно проговорила Лиру то, что знали все собравшиеся. Только дежурство и полевая практика. Возможно, кому-то из собравшихся требуются кадеты для зачистки планеты. Терроформирование необитаемых планетоидов, решение других внутренних задач. Гробовое молчание было ответом. Хм! Протянул газ Тьентар. Чувствуя, что зря высказался насчет возможной нестабильности лейтенанта Ирсана. Теперь же никто из коллег не возьмет его группу. Неужели ему придется курировать этот тихий ужас еще целый год? Тогда у меня предложение выдать звание лейтенанта в каждому из восьмой группы и приравнять их в правах к выпускникам академии. Помещение взорвалось возмущенными возгласами. Особенно негодовали адмиралы Хью и Корисон. Они добирались до своих званий долгие десятилетия. Несколько мужчин просто нахмурились. А на губах командора Радоской, которая забежала на совещание исключительно, чтобы посмотреть на ход событий. Неожиданно промелькнула улыбка. Уж кто-кто она сразу поняла, куда ведет пожилой адмирал. Юлиан дождался, когда возмущение схлынут и продолжил. Господа, ну всем ведь очевидно что после окончания Академии все члены восьмой группы получат звание как минимум лейтенантов. Подумайте сами. Если мы сейчас дадим кадетам Денис, Деро, Аскелу, Лейсли и Селвину Санди повышение за проявленное мужество и собранность в условиях террористической угрозы, то это послужит хорошим примером для остальных кадетов. Более того, отмечу отдельно, что из четырех заложенных бомб Была вовремя обезврежена лишь одна: именно в казино Эль Фортуна. А кадет Денис, дыру тут причем. буркнул кто-то неодобрительно. При том, что она вместе с лейтенантом Радшихартом не растерялась, извлекла видеозаписи из камер. И исключительно, благодаря этим действиям у Туринской системной полиции появился шанс отловить всех чистильщиков душ. Они хорошо сработали. Хм. Если мы вручим звание лейтенанта всем членам восьмой группы сейчас и приравняем в правах к выпускникам, то это освобождает вас от необходимости курировать группу. Ни одному из вас не надо будет следить за кадетами. Они же в обычном для себя графике проведут оставшееся дежурство или выберут индивидуальные полевые задания. Куратор не потребуется. «Рвущийся с губ командора Гассетьянтера протест умер в зародыше. Вселенная. Да если с него снимут обязанности присматривать за этими шабутными, то он лично им выпишет любые звания, только бы его эти проблемы больше не касались». Примерно так же подумал каждый второй сидящий в зале. «А Ивису Ирсану вы тоже повышение в звании предлагаете? Да капитана?» Внезапно с подозрением поинтересовался Шаульд бинах Шантара. Разумеется. Нет, ну это ни в какие шлюзы уже не катят. Нет, ну это ни в какие шлюзы уже не катят. Возмутительно. Мы же только что его отстранение от академии обсуждали. Господа, голосуем, пожалуйста. У нас еще несколько вопросов на повестке. Как и ожидал адмирал Лиру Большинство проголосовало за повышение в звании кадетов Лесли, Санди и Деро, а вот Ирсану звание капитана единогласно решили не давать. Многие облегченно вздохнули, когда вопросы касательно восьмой группы оказались закрытыми. И собрание перешло к голосованию по другим насущным предметам. Никто и не подозревал, что Юлиан Леру, исполняющий по просьбе генерала роль организатора совета, тихо посмеивался в душе прекрасно рассчитав результаты опросов по Ивису заранее. Именно ради того, чтобы восьмую группу отсоединили от общего потока и признали самостоятельным звеном в сложном организме под названием «Космофлот», он и внес предложение назначить молодого цварга капитаном. Адмиралы просто не могли всегда положительно голосовать за изменения в жизни Академии и других вопросах. Как и большинство подверженных эмоциям гуманоидов, Старые консерваторы-адмиралы хотели чувствовать, что от их мнения зависит многое.